28. Наконец-то я оттолкнула ворота мельницы. Коленки сейчас взорвутся. И правая рука из-за того, что пришлось у дороги опираться на эту чертову палку. Навстречу мне бросился Нептун. В кои-то веки ждал меня дома. Хороший собак. Я достала ключи. В голове мелькнула короткая мысль о Патрисии Марваль. Как она восприняла мои откровение по поводу убийцы ее мужа? Сумеет ли устоять и не обратиться в полицию? Сумеет ли устоять и не обратиться в полицию? «Хотя, что толку? Поздно. Слишком поздно. Никого уже не спасёшь. лавушка захлопнулась, и ни один сыщик не в силах ничего изменить. А я? Что я сделала бы на её месте?» Я подняла глаза. Вдали бежала через железный мост Фонета. Её американец остался один посреди пшеничного поля. Наверное, опять плёл ей небылицы проведьмину мельницу, на которой нынче поселилась парочка людоедов». Мане они терпеть не могут и мечтают спилить тополя, убрать стога сена, осушить пруд с кувшинками, а на месте луга построить завод по производству крахмала. Обычная ерунда. Вот ведь кретин. В его возрасте запугивать детей всякими сказками. Он торчит здесь каждый день, этот американец. Зовут его Джеймс, а как фамилия не знает никто. Каждый божий день приходит на одно и то же место, прямо напротив мельницы, остается до вечера, как будто он тоже стал частью пейзажа.